Глава первая Первыми в темноте появились звуки. Странное шуршание то приближалось ко мне, то наоборот отдалялось. Поскрипывал пол под чьими-то тяжелыми шагами, хлопнула дверь. Из беспамятства я выныривала медленно, с трудом понимая, кто я такая, и вяло соображая. «Скорая, сирена скорой, это меня в больницу везли». Странно, что такая кровать мягкая. Пить. Надо открыть глаза и позвать сестру. Глаза почему-то не открывались. Во всем теле чувствовалась очень сильная слабость. Казалось, что руки и ноги как вареные, и я не могу даже пошевелить ими. Дверь снова хлопнула. Кто-то грузно прошел по скрипнувшим половицам и, двинув по полу стул затих, наверное, сел. Я приоткрыла запекшиеся губы и тихо просипела. Ить. Шаги торопливо приблизились, под затылок скользнула теплая большая рука, и человек поднес к моим губам узкий носик какой-то посудины. Может быть, это был заварочный чайник, но мне было совершенно все равно. Оттуда в пересохший рот, а потом и горло хлынул изумительный по вкусу чуть сладковатый напиток мгновенно смягчая шершавую пустыню во рту. Голос жена духом в это время бормотал. «Слава тебе, Господи, очнулась! Не иначе маменька покойно отмолила. Ведь пять дней в горячке, мысли или дело, я уже, надеяться, чуть не перестала». Рука ласково опустила меня на подушку, а затем с лица исчезла небольшая тяжесть. Прежде мной и незамеченная. Сняли мокрый пласт ткани. Влажному лбу сразу стало немного прохладнее, а голос добродушно пояснил. «Чуточку потерпите, маленькая госпожа, сейчас я компресс сменю». Почему-то слова «маленькая госпожа» меня немного напугали. Было в них что-то настолько необычное и чуждое, что я резко, даже сама не понимая, как открыла глаза. Залитая солнечным светом комната, совершенно чужая и незнакомая, показалась мне странной. На окнах кружевные шторы, похожие на деревенское ручное вязание. Они только частично приглушали бьющие в стёкла солнечные лучи. На той стене, что видела я, одно окно. Но в комнате их явно больше. Беленые голубоватые стены. К противоположной от меня приставлен комод. Четыре ряда по три ящика. Сложная тонкая резьба с позолотой. Вычерные блестящие ручки завораживали взгляд. Не комод, а прямо музейный экспонат. Этот комод сильно расплывался в мгновенно заследившихся глазах. Я поморгала, и слеза скользнула по виску, скатившись на подушку. Но антиквариат никуда не пропал, а напротив стал виден гораздо четлее. Теперь я различала даже рисунок, и наградные лозы с резными листьями и гроздями плодов обвивали края каждого ящика. Наверное, именно эта мебелина и вызвала у меня какой-то шок. Все же в больнице предполагаешь увидеть нечто совсем другое. Я медленно и как-то очень вяло попыталась сесть. Тело почти не слушалось, настолько было ослаблено. Откуда взялась крупная женщина в белоснежном переднике, я так и не поняла. А женщина торопливо подхватила меня под мышки, ловко придерживая одной рукой, Сунула мне под спину вторую подушку И несколько ворчливо сказала «Долго сидеть все одно не позволю, маленькая госпожа Конечно, столько времени лежать тяжко А только и поберечься не помешает И так за последнее время столько всего свалилось на вас Что не приведи, Господи» Я таращилась на простоватое, но достаточно добродушное лицо женщины Которая хмурила редкие брови только для вида И ощущала какой-то ступор мешающая мне опустить глаза вниз. Почему-то я уже догадывалась, что я могу увидеть. И именно эта безумная догадка сдерживала меня. Я не хотела верить в очевидное. Следила взглядом за этой женщиной, внимательно разглядывая платье из грубоватой серой ткани и передник из белой холстины. На передник, совершенно очевидно, пошло домотканное полотно. Я отчетливо видела узелки, не пропрядав вспоминая, что похожая ткань хранилась когда-то на даче в старом, выкрашенном коричневой половой краской бабушкином сундуке. Саму бабушку я практически не помнила, а вот ее добро мама не позволяла выкинуть. Там, в этом сундуке, хранились не только домотканные простыни, но еще и парочка кружевных подзоров, связанных маминой мамой себе в приданное. Рельефное грубое кружево из довольно толстой нитки. Это самое преданное бабушка вывезла еще до войны из какой-то крошечной деревушки под Вологдой. Помнится, после смерти мамы я отдала этот сундук совсем добром соседке подача, которая работала театральным художником. Но в детстве я иногда шарилась в непонятных мне вещах, подзорах, деревенских салфетках, сплетенных из толстой неровной нити, и жестких наволочках с вышивкой крестиком поэтому прекрасно запомнила и фактуру тканей, и их грубоватую натуральность. Шторы на окне и одежда женщины были именно такого качества. А вот великолепный комод выглядел здесь чем-то чужеродным. Эти вещи настолько не вязались между собой, что я, коротко вздохнув, все же опустила глаза и посмотрела на хрупкие, худощавые, почти детские руки». Никакие слова и объяснения мне не требовались. История про попаданок в чужие миры долгие годы была одним из моих привычных развлечений. Не то чтобы я читала их запоем, но периодически что-нибудь эткое находила на просторах интернета и даже любила погружаться в чужие миры и жизнь тех, кто получил второй шанс, иногда примеряя такие судьбы на себя. А смогла бы я. Теперь... Мне предстояло узнать это лично. Я находилась в этом мире уже четвертый день. И до сих пор никто не догадывался о замене личности баронетты Эльзы фон Зальц. Не догадывался только по одной причине. В этом доме никто не знал настоящую Эльзу. Около трех недель назад девочка с матерью катались в лодке, но мама не справилась с управлением. Лодку понесло и перевернуло. По счастью, на берегу располагался кавалерийский полк. Несколько человек нырнули в ледяную весеннюю воду и вытащили обеих. Разумеется, и Эльза, и баронетта-мать селегли с простудой. Девочка, кажется, пошла на поправку, а вот ее матери становилось все хуже и хуже. И спустя восемь дней она скончалась. Кроме Эльзы и матери в этом поместье жила еще бабушка, которая и настояла, чтобы только-только пошедшая на поправку Эльза присутствовала на похоронах матери. Очевидно, это добило обеих, и бабушку, которая умерла от сердечного приступа в тот же вечер, и девочку, которая слегла в горячке. Казалось бы, самым благоразумным в такой ситуации было лечить бедняжку там, где она находилась сейчас, в родительском доме. Однако, в связи с тем, что в семье Не осталось никого из совершеннолетних. Права на опеку юной баронессы заявил приезжавший зачем-то в поместье двоюродный брат покойной матери, баронет Гельмут фон Роттенфельд. Небольшое поместье фон Зальцев находилось всего в сутках езды от столицы, и по требованию Бранетта девочку перевезли в городской дом. «Плакать вам не о чем, маленькая госпожа» рассудительно приговаривала нанятая сиделка Берта, та самая женщина в белоснежном фартуке, которая ухаживала за мной. «Все же Бранет фон Ротенфельд, вам не а не чужой человек. Дядюшка ваш как-никак. Сейчас он хлопочет, бумаги оформляет. А потом, глядишь, возьмется и вашу судьбу обустраивать». Мой так называемый «дядюшка» все эти дни не появлялся, А мне казалось более чем странным, что ему так срочно понадобилось тащить с собой в столицу больного ребенка. При этом в поместье наверняка были какие-то слуги, которых девочка знала с детства. Однако никого из них с собой добрый дядюшка не привез. Я спинным мозгом чувствовала, здесь что-то нечисто. Дважды меня навещал лекарь, Мэттер Аугуста, пожилой, толстый и неряшливый. Он брюзгливо разговаривал с сиделкой, почти не обращая на меня внимания, затем обедал где-то в столовой в глубине дома и, не прощаясь, уходил. После его визита часа через два приносили новые лекарства. Скатанные вручной сероватые шарики местных таблеток я прятала под матрас, не рискую пить непонятное снадобье. А вот чебрец и шалфей, которая мне заваривала, сиделка, пила. Я чувствовала себя слабо и явно недавно была достаточно крепко простужена. Хотя горло уже и не болело, но периодически случались довольно сильные приступы кашля. Так что противомикробное и отхаркивающее мне точно не помешает. Все эти сведения я выцеживала из сиделки очень аккуратно, не давая понять, что со мной что-то не так. Женщина она была солидная, рассудительная, но говорливая. Никаких подвохов во мне не замечала, зато любила поболтать. С одеждой все оказалось немного легче, чем у большинства попаданок. Никаких кринолинов и корсетов не наблюдалось. Тонкая батистовая сорочка до колена, сверху белое платье и шелковистой плотной ткани, затем цветное со шнуровкой на груди. Эта шнуровка и заменяла собой бюстгальтер, придерживая грудь и помогая платью плотно облегать фигуру. На ноги Берта натягивала в довольно плотные чулки и подвязывала их льняными лентами под коленками. Обувь — почти обычные балетки без каблука, только довольно тяжелые и не слишком изящные. На шее у меня на длинном шелковом шнурке висел странный золотой медальон. Вроде бы обычный крестик, но вписанный в круг. Грудь, кстати, у меня была так себе, еле-еле единичка. Похоже, Эльза начала созревать совсем недавно, так что это меня не сильно печалило. Внешность вообще не главное — а на мою новую точно не стоит жаловаться. Миловидная темноволосая девочка-подросток. Выглядела я сейчас лет на четырнадцать-пятнадцать. Кроме нас с сиделкой в доме еще жила горничная Карина, спокойная и молчаливая женщина лет тридцати и толстая добродушная повариха с солидным именем Брунхельда. Из дома я выходила только один раз. Берта разрешила мне посидеть на крыльце на солнышке, при условии, что я закутаюсь в огромный шерстяной плед. Пришлось согласиться. Дом находился где-то на окраине столицы. Снаружи это оказалось достаточно старое и неуклюжее двухэтажное строение с маленькими тесными комнатками. Похоже, особнячок долгое время был заброшен, так как небольшое количество мебели в моей комнате, самой светлой в доме, а также частично меблированная столовая оказались чужими в этом здании. Остальные комнаты содержали в себе только покрытую пыльными чехлами мебель и паутину по углам. С крыльца сходить мне Берта не дозволила, строго наблюдая за моим поведением. Все, что мне удалось рассмотреть, здесь ранняя весна, деревья вполне похожи на земные, соседние дома стоят от нас метрах в 30-40. не виден был только кусочек одного из них. А чуть ниже невысокого холмика, на котором находился мой дом, Из земли бил довольно мощный родник. Через небольшой каменистый ручеек, весело играющий и журчащий на солнышке, был переброшен подгнивший мостик.